После работы Валя теперь часами смотрела телевизор, как прежде часами сидела за конспектами Духовного университета и видела на экране совсем не то, что видела до работы на передаче. Пыталась увидеть это новое не только своими глазами и глазами Юлии Измайловны, но добавляла к ним глаза Горяева и глаза Рудольф. Картинка становилась объемной, как показ фильма «Возьмите нас с собой, туристы» в круговой кинопанораме ВДНХ, который так отчаянно рекламировали до 1991 года. И куда Соня все-таки вытащила Валю. Особенно пугали новости из горячих точек. Ведь теперь каждый раз казалось, что символическая ада – Дает на монтаже советы. Вот этот кусок возьми. Он вкусный. И этого ребенка, убитого, покрупнее. Другой ребенок есть? С куклой лежит. Покажи, может он вкуснее. А новости были невозможные. Триста чеченских террористов с двумя камазами оружия, возглавляемые Салманом Радуевым, войдя в Дагестан, Захватили роддом, больницу, нагнали туда около трех тысяч заложников и провели тренировку, как выставят этих заложников в окна в случае обстрела. Страна была парализована ощущением, что уже смотрела это кино. От этого оно казалось еще страшней. Радуев, как и Басаев, сперва требовал вывести войска из Чечни, и отпустить ее на свободу. А потом потребовал гарантии безопасности для своего возвращения в Чечню. Но разве можно уходить на свободу, прибинтовывая беременных женщин к конным рамам? Разве бывает такая свобода? Мы абсолютно не намеревались брать заложников. Чисто так получилось. «Немножко войсковая операция пошла в другую сторону. Мы не проводим теракт. Мы проводим планную диверсионную войсковую операцию с целью уничтожения военного объекта на территории Кизляра», говорил журналистам бородатый длинноносый Радуев. «И немножечко задержались в городе с целью ликвидации военного городка». Валя с ужасом разглядывала его глаза. Даже подошла вплотную к телевизору. Видела однажды стеклянный протез вместо глаза. И сейчас ей показалось, что оба глаза у него протезные. Слава богу, в первый день после переговоров обменяли часть заложников на восемь дагестанских депутатов. А на следующий день... Автобусы с сотней заложников поехали по Кавказским дорогам, словно теперь всегда будет захват, обмен, автобусы. Потом переезды, новые захваты, расстрел террористами старейшин-переговорщиков. Штурм, где погибло 11 заложников и 26 наших военных. Ранено 95, уничтожено 153 террориста, а остальные убежали. Дозвонившись до Горяева, Валя кричала. «Если не объяснишь, как боевики убежали босиком по снегу, больше никогда не позвоню». Он измученным голосом ответил. «Сама ж с воробьевым делала передачу. Нет у нас армии. Наши военные переговариваются на трех волнах, да так, что одни палят по другим». Когда Радуев уходил, его останавливали всего пять ребят. Четыре разведчика и один контрактник. Какая армия, если пограничникам еле наскребли на жратву и обмундирование, а в боевых частях автоматы на кусок мяса меняют? А где их кусок мяса? Кто-то сжирает по дороге. Ты, ласточка моя, телевизионную технологию видела. А она во всех видах спорта сейчас одинаковая. Почему выпустили террористов живехонькими-здоровехонькими? Кто ж знал, что они с такой скоростью пробегут босиком по снегу? У Вики спроси, почему, нюхнув, бегаешь как чемпион мира по легкой атлетике? Валя все равно ничего не поняла, и попросила Эдика показать в компьютере карту Северного Кавказа. На фоне России его республики выглядели маленькими пёстрыми пятнышками, и потому не верилось, что они могли стать источником такой большой крови и боли. На запись новой передачи пришла настолько подавленная всем этим, что забыла сделать пропуска не только Вики, но даже сестре Юрика Леночке и бывшей свекрови. Хорошо Соломкины явились на час раньше и высматривали ее перед телецентром. — Валюшенька красавица! — бросилась бывшая свекровь навстречу. — Кровиночка наша! И Валя попятилась, поскольку на предпоследней встрече в суде бывшая свекровь с той же самой пластикой пыталась нанести ей телесные повреждения. «Мать, держи себя!» — посадила Леночка. «Куда ж я вас так рано дену?» — риторически спросила Валя. Она договорилась о пропусках и подвела их к гардеробу. Старшая Соломкина состарилась, усохла, сморщилась. И, сняв пальто, Карикатурно выглядела в турецком платье с золотыми пуговицами, явно купленном Леночкой на рынке. Сама располневшая Леночка была в ярко-красном пиджаке на ярко-белом платье, отчего выглядела совершенно необъятной. Она вынула из желтой сумки туфли на шпильке, переобулась, достала из коробочки серьги с крупными красными камнями, и ввинтила их в уши. «Веди нас везде!» Воодушевленно потребовали дочки-матери Соломкины. «Некуда вести Только вниз, в буфет. У вас в билетах написано, где съемка, а мне надо на грим и сценарий почитать». «Ты, Валь, почти не изменилась. Раздалась чуток в тазу и в плечах, а волос тот же». — одобрительно отметила бывшая свекровь. «Я ж сразу поняла, куда моему Юрику? У него теперь баба простая, щами облитая. Зато мы какую красоту стране подарили! Без нас ты б в Москву хрен попала!» «Мать, ты обещала!» — гаркнула Леночка. «Все правильно!» — кивнула Валя. «Насвинячила вам?» Платила потом большой кровью. Зла не держим. Весь двор завидует. А тебя зовут жена Юрика. Расплылась бывшая свекровь в улыбке. — Как он? — спросила Валя из вежливости. — Работает. Отец вон допился. Нога с рукой не ходит. Вздохнула бывшая свекровь. Жена у Юрика с брачком. Как вечер, так за стакан. «Внук зато ягоза! Я его на спортивную секцию к себе на завод вожу!» Сзади подошла Вика. «Хэлло!» «Как ты прошла через охрану?» — удивилась Валя. «Пропуск декадный. Скоро будет постоянный. Какой из меня директор кино, если в Останкино пройти не могу?» Вика приняла соломкиных заваленных поклонниц. «Ставь автографы, пошли к Рудольфихе». «А это ж дочечка твоя, от Горяева», — ахнула бывшая свекровь. «Узнала я. Мы ж про тебя все статьи вырезаем. В альбом ложим. Во-первых, я не девочка, а мальчик. Трансвестит, охраняемый ООН. Во-вторых, не от Горяева, а от Черномырдина». «Газеты надо читать внимательней!» Ответила Вика, и свекровь оцепенела. «Извините, увидимся в студии!» Валя потащила Вику за собой. «Чью за шалашовки?» Спросила Вика. «Первая свекровь и ее дочка Леночка. У них от твоих слов будет коллективный инфаркт». «У свекрови морда тяпкой», Аленочка твоя, окорок, нежно-соленый развесной. Одета, как французская спальня. У операторов камеры лопнут. В артистической висели безумные костюмы из кож-заменителя. Это мне? удивилась Валя. Привезли три размера. Боялись в бедра не попасть, пояснила Антонина Львовна и поморщилась. «Скоро из клеёнки на живых людей шить будут». «В таком глючном прикиде только рок-тяжеляк исполнять», — подхватила Вика. «Как эту гадость надевать?» — расстроилась Валя. «Тем более предстоит разборка с Адой». «Дай я разберусь, как твой продюсер», — напомнила Вика. «Ты сядешь в студию и не будешь встревать» строго потребовала Валя. Подучившись работать в кадре, она сообразила, что выяснение отношений надо выстраивать по тому же принципу, что и передачу. Рассчитала мизансцену поминутно, не стала надевать ужасный костюм из кош-заменителя до победного и тянула время на гриме. Еще не одеты? А студия уже сидит». Заглянула в гримерку администраторша с красными волосами. Минут через пять вошла ничего не подозревающая Катя. «Видела Шматье. Музыка сфер. Вспотеешь. Но что делать? Новая коллекция, блин!» «Кать, сколько у меня зарплата?» Спросила Валя, пока гримерша усердно красила ей лицо. Откуда я знаю? А у тебя коммерческая тайна! Поджала губы Катя. У Атки что-то с горяевым подмокло. Дублершу тебе взяла, чтоб он потише бодался. Как это, дублершу? Артистка погорелого театра. Спит с олигархом. Теперь по очереди ведете передачу. Снимали ее третьего дня. Пустая мочалка. Раз есть замена, тем более без договора с цифрами на съемку не выйду. Попыталась весело объявить Валя, хотя известие огорчило. Деньги на новую квартиру уменьшатся вдвое. Началось! всплеснула руками Катя. А я, как всегда, крайняя. И вышла, шарахнув дверью. Грим был закончен, и Валя отправилась в артистическую. К сценарию принципиально не притрагивалась, а села, никуда не торопясь, и взяла на колени трехцветную кошку. Через пять минут зашел Кардасов, распространяя дорогой горьковатый парфюм. Вырез на его свитере подчеркивал красивую шею, а яркий шарф подчеркивал вырез. Валя прикинула, сколько времени Федя крутился сегодня перед зеркалом. Ада просила разобраться с костюмом. «Он сложный цветово, так что лицо проясняем синим и бежевым гримом», — объявил Федя, разглядывая Валю. «Передайте Аде, что без договора мы ничего не проясняем». «Лично я здесь без договора». «Это мое хобби!» – пожал плечами Кардасов. «А у меня другое хобби!» – крикнула Валя ему вслед. Еще через пять минут влетел Корабельский. «Старуха, чего понтуешься?» – закричал он. «У нас гость трижды профессор. Его обозлить, он свалит. Ты будешь неустойку за студию платить?» «Я?» «Да я здесь вообще на птичьих правах!» — весело ответила Валя. «Зачем-то в гримерку пустили, накрасили дорогой косметикой. Какие основания считать, что я здесь работаю?» «Чего-то задумала», — снизил тон Корабельский. «Задумала подписать договор», — подмигнула ему Валя. «По договору на карман получишь меньше». «Сроду у Ады никто заполненных договоров не подписывал. И никто не в обиде. Когда деньги есть, она делится», — пояснил Иван. «А я не хочу, чтоб со мной делились. Хочу работать по договору». «Да ты ж без году недели на телевидении», — присвистнул Корабельский. «Тогда надевай комбинезон и веди передачу сам». Знаешь, Валь, не хотел говорить. вздохнул Корабельский, подходя к двери. Испортилась ты с Горяевым, и вышел. Объявили, что съемка задерживается по техническим причинам! Вбежала Вика. Не мельтеши. Я на последнем пределе. Рудольфихи деваться некуда. Как говорит один врач. «Хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается!» Сказала Вика тоном наставницы, заботливо поправила Вали волосы подсмотренным в кино жестом. «Дожимай ее по полной!» «Я пошла в студию!» «Может, чайку?» Деликатно предложила Антонина Львовна. Кошка урчала у Вали на коленях. А чайник шумно закипал. «С удовольствием». Валя поняла, что силы иссякают, и ее начинает потихоньку подзнабливать. «И правильно», — достала чашки Антонина Львовна и перешла на шепот. «Женщине за себя уметь постоять надо. Как-то давно артистка пришла молоденькая». Лать ей глажу, трудное такое, органза внизу, а она сидит, ждет. Влетает хрен моржовый. Два на два. И как начнет ее обзывать? И сука, и тварь, и по-всякому. Она оправдывается. А он ей еще возражать будешь? И по лицу ее ручищами. Я испугалась. Обрызгалка на столе, вот это, чтоб гладить. Хорошо полная была. Ему в рожу как брызну. Бандит, говорю, решетка по тебе плачет. Повернулся, хотел меня ударить. А я отскочила. Кричу, у меня сын-милиционер. Фарш из тебя на котлеты сделает. Он и побежал. Дверью от злобы хлопнул. Чуть косяк не снес. «И что?» — спросила Валя. «Она реветь». Краска с глаз потекла. Говорит, он мне продюсер и сожитель. А я ей запомни мои слова. Беги от него быстрей. Не то жизнь проживешь половой тряпкой. Береженого Бог бережет. А она? — вы говорит: "В шоу-бизнесе не понимаете". Потом через пару лет приходит дамочка шикарная с коробкой конфет. Говорит: "Помните, это я была. Послушала вас. Ушла от него. Замужем теперь. В гору пошла. Клипы пишу. Счастье навалом". Известная теперь Но фамилию не скажу. В дверь осторожно зашла Катя. Поинтересовалась. Ада спрашивает съемку отменять. Почему именно у меня спрашивает? Резко ответила Валя. Между прочим, ты здесь по моей рекомендации. Катя села рядом. Тонь плесничайку. «И потому работаю без зарплаты?» усмехнулась Валя. «Сказала, две штуки баксов тебе к Новому году бросила». «Я даже своей собаке мясо не бросаю, а кладу. Передай, что эти две штуки баксов хранятся у Горяева. Если нужны, пусть звонит ему», вспыхнула Валя. «Пойми, адка тебя любит» но в душе помещится. С ней дружить надо, а не хвост топорщить. Катя сосредоточенно пила чай. Вот водитель Мишка. бьет ей третью машину подряд. И она его не уволила, потому что главное — человеческий фактор. Кать, мне в духовном университете объяснили, что главный жизненный счет в банке «Величина чувства собственного достоинства», — напомнила Валя. «Без ножа режешь. Адка велела привести тебя любой ценой», — покраснев созналась Катя. И ушла ни с чем. Антонина Львовна сделала радио погромче. Там пели «Вдоль по улице метелица метет, за метелицей мой миленький идет». Валя вспомнила, как бабы пели это, собравшись у бабушки поле. Пели, полузакрыв глаза. Словно медитировали. Сейчас уже так не поют. Антонина Львовна достала театральный костюм с большим количеством оборочек. Начала гладить. Раньше из плохих тканей не шили. Костюмы до паутины вынашивали а всё со сцены смотрелись. Вот, аленький цветочек в Пушкинском. На нем вся страна выросла. Ну ладно, чудище безобразное. Ему чего хошь кулемой. А женские-то костюмы. Дырка на дырке, штопка на штопке, а все красота. Я их ремонтировала недавно.